Глава 25. Моя паника вернулась. Правда, теперь я знала её причину. Есть люди, которых считаешь надёжными, абсолютно непотопляемыми, способными справиться со множеством проблем и вынести горечь любого поражения. К таким всегда можно прибежать с любой бедой, а они обязательно придумают, как быть, что делать, и сами сделают всё, что нужно. Я была счастливой девчонкой. В моей жизни было двое таких. Макс и Эрик. Теперь остался один, и видеть его на грани отчаяния было невыносимо. Сразу понимаешь, что непотопляемых людей нет, и Эрик не меньше других нуждается в помощи. А помочь я ему ничем не могла. Оставалось смотреть на все это и украдкой глотать слезы, потому что если он увидит, как мне за него больно, ему будет еще хуже. Мы провели на даче у Филиппа Корышева уже несколько часов. Все это время Эрик и Вероника сидели на дальней скамеечке в саду. Еле-едва видела их головы над нестрижеными кустами. Время от времени Вероника, видимо, плача, склонялась к плечу Эрика, и тогда над кустами оставалось только его лицо, мгновенно мертвеющее. Даже издалека с террасы мне было прекрасно видно, что хороших вести сегодня не будет. "Ну, как они там?" спросил меня Филипп, протягивая стакан с соком. Разговаривают пожал я плечами и взяла стакан. «Спасибо. Останетесь здесь на ночь». «Понятия не имею, как Эрик скажет». «А ты не могла бы разузнать, какие у него планы?» улыбнулся Филипп. «Не подумай, что я против, ни в коем случае. Но дело уже к вечеру, и если вы останетесь, я должен подумать, как вас разместить». Я встала и со стаканом в руке направилась в сторону той скамейки. А со скамейки мне навстречу поднялась Вероника, и, низко склонив голову, чтобы не встречаться взглядами, прошмыгнула мимо меня в дом. Я подошла к Эрику и протянула ему стакан. «На, освежись, яблочный вроде». Эрик даже не посмотрел, что ему дают, принялся пить. «Это кошмар и ужас, Ладка», — проговорил он тихо. «Ужас и кошмар». «Ты о чем?» Эрик тяжело вздохнул. «Каких-то десять дней и нет человека». Потеря памяти была для неё благом, спасением, счастьем. Я ничего не смогу вернуть. Но это же нормально, так ведь? Эрик взглянул на меня в замешательстве. Ну, я имею в виду, спохватилась я. Нормально в смысле, так с первой группой всё и происходит, да? Да, согласился он. Ты должен был к этому привыкнуть за столько лет. Я привык. Но когда это происходит с тем, Кто для тебя значит больше, чем любой из остальных, привычка мало помогает. Эрик снова внимательно на меня посмотрел. Ты для меня тоже необычный новичок. Хотя переведал я их сотни, но я надеюсь, не доставлю тебе столько нервотрёпки. Он усмехнулся и покачал головой. Конечно, нет. Ты молодец. Он допил сок и поставил стакан на скамейку. Филипп спрашивает, останемся ли мы ночевать? Эрик покачал головой. Нет. Мы сейчас уедем. Я отправил Веронику собирать вещи. Ребята, что за ней приглядывали, кое-что для неё купили, пустяки всякие, но это лучше, чем ничего. Сейчас поблагодарим всех за помощь и уедем. Куда? Есть одно местечко тоже за городом. Мне обещали, что на некоторое время можно там остановиться. А потом не знаю. Мрачно ответил Эрик, глядя себе под ноги. "Не можешь решить?" "Не могу". С вызовом в голосе огрызнулся Эрик. "Я не могу позволить, чтобы Марецкий развалил на передержке всё, что создано. Я не могу отпустить от себя Веронику. Этого просто нельзя сейчас сделать. Даже поручить её кому-то нельзя. Эти замечательные ребята, которых нашёл Корышев, только чудом не вляпались в неприятности". У Вероники Кокан на подходе. Они бы не справились с возможными осложнениями. А ты справишься без медикаментов, без простейших приборов? А что мне остаётся? усмехнулся Эрик. Запустить процедуру по закону не вариант. Не вариант. Её дотянут до комиссии по пожизненного, а потом всё равно конец. И я ни на что не смогу повлиять. А Вероника нужна мне живая и рядом. Я села рядом с Эриком, обняла его, но ничего не сказала, только вздохнула. «Не переживай за меня», — тихо сказал он. «Прорвемся». Очень хотелось ему поверить, но я не представляла, как он собирается прорываться. Со стороны дома донеслись голоса, то ли спор, то ли паника. Эрик встал, обернулся, вгляделся с тревогой и помчался туда. Я поспешила следом, не успев понять, что он такое разглядел. «Я не могла понять, что он такое разглядел». В доме в нижнем холле на пушистом ковре лежала Вероника, сжавшись в позе эмбриона. Её довольно ощутимо трясло. Рядом валялась небольшая сумка-кошелёк с какими-то тряпками. Очень быстро провалилась, пояснила девушка Женя, стоявшая над Вероникой. Несколько секунд и кокон даже подхватить не успели. Да, я знаю, у неё так и бывает, спокойно ответил Эрик, опускаясь рядом. Всё нормально. Спасибо всем огромное. Мы сейчас уедем. Мне показалось, что те 10-15 минут, за которые нам удалось уложить Веронику на заднее сиденье нашего автомобиля, разместиться самим и тронуться в путь, длились целую вечность. Павел и Женя отнеслись к случившемуся философски. Они, как и мы с Эриком, на видались такого вдоваль, поэтому они спокойно помогли нам. А на Филиппа смотреть было страшновато. Парень здорово испугался, и когда он обменивался с Эриком прощальным рукопожатием, был пледен и растерян. Эрик велел мне сесть назад к Веронике и присматривать за ней. Обычно дело это не хитрое. В первые часы кокон всегда похож на обычный сон. Спокойный или беспокойный, это уж как повезет. Но все-таки сон. Вот и Вероника сначала тихо сопела, время от времени судорожно дергая руками. Но через полчаса пути у нее резко изменилось дыхание, Стал рваным и порывистым. Ещё через некоторое время участился пульс. Эрик припарковался на обочине, осмотрел Веронику. Понаблюдал за ней минут 5, не отрываясь, и рванулся обратно за руль. Держись там, поедем быстро, бросил он, трогая с места. Мы помчались дальше. Эрик часто беспокойно оглядывался на нас, пока я не прикрикнула на него, чтобы смотрел на дорогу. Ещё сейчас мы потратили, объезжая город и петляя по просёлочным дорогам. И тут я начала узнавать названия на указателях и саму местность. "Эрик, тут же рядом с садоводством, в котором у Карпенко дача". "Ага. Мы что, к нему едем? К нему. Да не пугайся ты так", усмехнулся Эрик. "Всё нормально, он нас ждёт, никаких сюрпризов. Машина, кстати, тоже его. Как она там?" Я взглянула на Веронику. Она неглубоко и часто дышала, и её пульс под моими пальцами бился как бешеный. «Да так же, ничего хорошего. Надеюсь, у Витальки есть хотя бы основные простейшие медикаменты. Если придётся надеяться только на её собственные резервы, дело плохо», — печально сказал Эрик. «Общее психическое состояние Кикиморы сильно влияет на течение кокона, а её душа просто в хлам изодрана». Эрик немного повилял по улочкам садоводства и, наконец, остановился у давно некрашенных металлических ворот. Я сразу же увидела Карпенко, который стал поспешно открывать створки, пропуская машину на участок. Эрик заехал, заглушил двигатель и вылез наружу. "Виталик, иди вперёд, дверь открывай", скомандовал он и открыл мою дверь. "Лада, вылезай". Я с трудом выбралась. Эрик волоком вытащил Веронику, подхватил её на руки и понёс в дом. Он слегка пошатывался со своей нелёгкой ношей, но шёл быстро. Рыжая кудрявая грива Вероники занавешивала его плечо и спину. Он нес девушку бережно, стараясь не задеть заплетенную изгородь вдоль старой веранды. Я волновалась за обоих. За Эрика, которому сейчас уж точно нельзя таскать предметы, тяжелее собственного веса. И за Веронику, потому что если с ней что-нибудь случится, Эрику будет очень, очень плохо. Карпенко пооткрывал по пути нужные двери. Эрик пронёс Веронику через веранду в единственную комнату на первом этаже и уложил на старенький просеженный диванчик у окна. "Виталик, есть что-нибудь из наших средств?" с надеждой спросил он у Карпенко. "Что-то было. Самое малость, конечно, сейчас принесу". Он принёс несколько ампул и шприцы. Эрик просмотрел этикетки, заметно расстроился. "Из этой малости и то всего один препарат подходит", заключил он. "Но «Ну, хоть что-то" Лада, помоги. Я встала на колени рядом с Вероникой. Ритм её дыхания стал совсем прерывистым, и всё это больше походило на панические судороги. Я попыталась придержать Веронику, давая Эрику возможность сделать ей укол. Через несколько минут она заметно расслабилась, и я её отпустила. Всё плохо, спросил Карпенко, заглядывая Эрику через плечо. А, в общем, да, коротко отозвался Эрик. Всё, Виталик, спасибо. Дальше я сам. Карпенко побрёл к выходу. Эрик придвинул к дивану стул, снял куртку и повесил её на спинку. Уселся и замер, не отрывая глаз от Вероники. Я стояла рядом, Эрик меня будто и не замечал. Через некоторое время он пощупал её пульс. Не вышло. Коротко выдохнул он. Не сработало. Может, рана ещё? Нет, эффект был, но он быстро прошёл. Сердце разгоняется снова. «Ты иди, Лада!» «Так, может, помочь чем?» Он покачал головой. Я ещё немного постояла в дверях, посмотрела на Веронику и склонившегося над ней Эрика. «Может быть, я всё-таки останусь?» «Не надо!» Я прикрыла дверь. Нетерпение и паника крутили меня. Хотелось немедленно чем-то заняться. Но раз Эрик отказался от моей помощи, оставалось подчиниться ему. На старой тесной дачной веранде, служившей кухней, у стола сидел грустный хозяин. В руках он вертел пустой гранёный стаканчик. Чем он был недавно наполнен, оставалось только догадываться. Бутылки в обозримом пространстве видно не было. Я попыталась прошмыгнуть мимо Карпенко на выход, но он взмахнул рукой. «Ну, куда ты рвёшься? Дождь там пошёл. Садись». Я вернулась и присела напротив. Смотреть на Карпенко не хотелось. Ладно, не обижайся за старое. Поверь, ничего личного, я был абсолютно подневольный человек. Да какая разница, Виталий Сергеевич? Вот теперь можно Виталик. А теперь Виталика уже не хочется. Зла памятная ты, фыркнул он. Нет, не зла памятная. А вы зря думаете, что должностным инструкциям теперь любую подлость оправдать можно, а потом в отставке чистеньким сидеть. Рыбалка, шашлычки, старые приятели. Даже милосердия теперь можно себе позволить, потому что за этот выговор по служебной линии уже не вынесут. Карпенко в сердцах жахнул пустым стаканом по столу, едва не разбил. Очень странно. На вид вроде и не так уж пьян. Не герой я, это верно, с обидой пробормотал Карпенко. Но и не жеводёр. А приказ Веронику пристрелить. Виталик покачал головой. Ты же знаешь, иногда это единственный выход. обезопасить людей и избавить Кикимору от бесконечной пытки. Дай бог тебе, ладка, на её месте никогда не оказаться. А окажешься, поймёшь. И её поймёшь, и меня. Пока я понимаю только Эрика. Ему повезло, хмыкнул Карпенко. Я вот его не понимаю. И никогда не понимал. Вижу только, что он делает то, что я никогда не сумею делать. Поэтому всегда помогал ему. Не больше, чем мог себе позволить, но помогал. Виталий Сергеевич, я вам не поп, а вы не на исповеди. Хватит, бестолку это. Ну лучше выпейте ещё стаканчик. Вот от этого толк будет. Тебе налить? Я водку не пью. А вы не стесняйтесь, мне всё равно. Он встал и уже повернулся к кухонному шкафу. Но тут отворилась дверь и вошёл Эрик. Ну что, как она? тревожно спросил Карпенко. Умерла. Коротко ответил Эрик и нащёл по табурет. Тяжело опустился на него. Его лицо не выражало ровным счётом ничего, кроме смертельной усталости. Карпенко протяжно потянулся, а потом всплеснул руками. Простите, ребята. Ну что тут ещё скажешь? Я подошла к Эрику, положила руку на его ладонь, потёрла легонько, обняла бы и расцеловала крепко-крепко, но побоялась сделать больно. Не зря же ему такую тугую повязку на шею навязали в больнице. Всё к тому шло, начал Карпенко. Шло, ан не шло. Не в этом дело, оборвал его Эрик. В стационаре был бы шанс. Шанс на что? сухо уточнил Виталий. Ещё раз вытяй скока на разнос, перестань наконец есть себя поедом и признай, что для этой девочки всё, что могло быть сделано, было сделано. Ты ей почти 2 года подарил Ещё за это жизнь у него поплатился. Так что в конце концов всё. Только попробуй вякнуть что к лучшему. Оскалился Эрик, вскакивая. Дурак ты, Малер, крякнул Виталий. Сядь и успокойся. Процедуре всё равно придётся следовать. Вот что я хотел сказать. Я звоню в дружину.